Глава пятая. 20 июля, 9 часов 15 минут. Для многих сны о школе не самые радужные. Кому-то снится, что он не выучил урок или не подготовился к контрольной, кому-то снятся дразнящие одноклассники или, как он выступает перед остальными, голый. У Владимира же сны о школе были счастливы. В эти моменты он вновь возвращался в беззаботное детство когда он с друзьями и родными не знал печали и потерь. Он вспоминал, как они играли с друзьями, как проказничали на уроках, как ходили друг к другу в гости с ночевками целыми группами, сводя родителей с ума. Только последний год в школе Владимир не любил вспоминать. Но он, к сожалению, снился ему чаще всего. В этот раз темные воспоминания тоже проникли в голову парня, окутав его сознание холодными и склизкими объятиями. Он бежал в толпе людей и искал своего дедушку, который вот только что был рядом с ним, а в следующую секунду уже исчезал, появляясь в другом месте. Поток людей напирал, многие из них были обезображены. Одна и та же женщина с порванной щекой проходила снова и снова рядом с Владом, ухмыляясь виднеющимися за разорванными мышцами зубами. Большой мужчина с расплющенным носом и окровавленной футболкой. Маленький мальчик с впалыми глазами, изо рта которого стекала красная жидкость. Старик, так похожий на дедушку, с огромными ножницами, торчащими из груди, которые подрагивали при каждом шаге. Одни и те же лица, одни и те же мертвецы, которые никогда не оставят Влада в одиночестве. И только дедушка... Которого он хотел видеть больше всех, скрывался за множеством поврежденных тел. Такой сон больше выматывал, чем давал отдых сознанию, и когда Влад уже подумал, что никогда не выберется из этого кошмара, чье-то нежное касание прогнало темные тучи и сменило воспоминания на другое видение, которое парень не видел уже много недель, и этот сон принес долгожданное спокойствие измученной душе. Влад с одноклассниками отправился в своеобразный поход с гитарой, сосисками и одноразовым, конечно же, превратившимся в многоразовый, мангалом. Они часто так ходили вечерами сидеть в пригородном парке на любимой лужайке в разгар летних каникул. Люди менялись, не все могли ходить каждый день, но народу всегда было много. Никакого алкоголя, только дешевая еда, у школьников никогда не было много денег. карты, настольные игры и неизменная гитара, переходящая из рук в руки. На полянке они соорудили подобие скамеек из поваленных деревьев, кто-то даже притащил большие камни, а Максим, одноклассник Владимира и по совместительству его лучший друг, принес старый стол. Здесь же был оборудован и мангал, обложенный кирпичами. Воспоминания о лете грели не столько мыслями о солнце, сколько мыслями о людях, которые были рядом в то время. Здесь появлялись настоящие друзья, случались первые влюбленности и первые настоящие ссоры. Все, что бывает важного в жизни подростка, происходило именно здесь, на их лужайке. Никто уж не помнил, кто первый нашел ее. Да это было и неважно, уже не первое поколение заседало в их секретном месте. Владимир спокойно сидел на коряге, прокручивая сосиски на мангале одной рукой и похлопывая в такт гитаре по колену другой. Максим расположился рядом, перебирая пальцами струны инструмента и выдавая ритмичную мелодию. Он часто брал в руки гитару, наигрывал разные мотивы, иногда даже собственного сочинения. Владимир же, наоборот, был лишен музыкального слуха, из-за чего ни капли не расстраивался. Его способности заключались в спортивных успехах, недоступных лучшему другу. Яркое летнее солнце уплывало на запад, создавая сонливую и спокойную атмосферу, легкий теплый ветер трепал волосы, заставляя морщиться и трясти головой, чтобы убрать их с лица. Да, почти полное спокойствие и умиротворение. Пальцы Максима, перебиравшие струны в нежной мелодии, начали их щипать, создавая более резкий звук нарушающий покой и привлекающий к себе внимание. Все вокруг словно исчезло, осталась только звонкая мелодия, к которой вскоре прибавился яркий аромат шашлыков, значит, скоро Максиму придется отложить инструмент в сторону и взяться за еду, пока ее всю не растащили. Мясо — нечастый гость на школьной поляне. «Мясо?» Влад резко открыл глаза и сел на кровати, отчего в глазах ненадолго потемнело, А комната завертелась по кругу какое к черту мясо резкие струнные аккорды продолжали играть в голове глухо отзываясь в черепной коробке пока картинка постепенно приобретала четкость влад поднял руку взлохмачивая волосы и прогоняя сон кружение перед глазами прекратилось но звук не исчез внезапно парня осенило микроволновка влад вскочил с кровати и, достав пистолет, вышел из комнаты. В коридоре точно стало ясно, кто-то хозяйничает у него в квартире. Шумела микроволновая печь, аромат мяса с каждым шагом становился все ярче, кто-то насвистывал веселую мелодию, расхаживая по комнате. Неизвестный готовил на его кухне. Такое поведение было нехарактерно для ограбителей, убийц или сломанных, но Владимир не стал прятать оружие. Вместо этого он вытащил небольшое зеркальце из нагрудного кармана, одного из многих на куртке, хранивших полезные приспособления, и, стараясь не шуметь бусинами, перекрывающими проход в гостиную, направил его за угол, в сторону кухни. То, что он увидел, заставило его на мгновение перестать дышать. Настолько Влад был удивлен. Немыслимо, но похищенная им прошлой ночью девушка надежно связанная и оставленная в кладовой комнате, преспокойно жарила котлеты, насвистывая и пританцовывая. Даже фартук где-то откопала. Влад не знал, что делать. Все это казалось просто очередным сном. Девушка никак не могла очутиться на кухне. Пока парень пытался прийти в себя, Анка открыла микроволновую печь, наконец, прервав надоедливый звук, который Влад во сне принял за обрицание на гитаре, и достала оттуда блюдо, божественный запах которого достиг парня, заставив живот зурчать от голода. Маловероятно, что Анка услышала именно этот звук. Скорее всего, Влад выдал себя по-другому, но девушка внезапно обернулась, чуть не уронив тяжелое блюдо на пол. Их глаза встретились. А в следующую секунду Влад уже вылетел из-за угла, наставив на сбежавшую пленницу пистолет. «Как ты здесь оказалась?» Анка выглядела не менее удивленной, словно это не она хозяйничала в его доме, а он ворвался к ней не с самыми добрыми намерениями. Прошла через твою комнату и коридор. Логичность ответа обескураживала. Да, это был самый простой путь, которым она могла сюда попасть, но этот ответ не объяснял абсолютно ничего. Влада это взбесило. Он с и так плохо соображал, такая явная издевка еще больше портила его паршивое настроение. Лицо его непроизвольно дернулось в гримасе отвращения. Влад опять забылся. Он не должен ожидать от этой девушки сотрудничества, только угрозы. Не стоит об этом забывать, если он не хочет умереть. «Ты понимаешь, что я имею в виду?» Влад сделал сильный упор на слово «что», сопроводив его небольшой паузой. «Как ты выбралась из комнаты?» Он подошел еще ближе делая небольшой крюк, чтобы на всякий случай перегородить девушке путь к входной двери или в коридор. Ногами, видимо, выражение лица Влада говорило само за себя, и Анка распахнула глаза еще больше. Я не понимаю, что тебе ответить. Ты лег спать, а я захотела в туалет и в поисках ванной комнаты вышла за тобой. Ты так крепко спал, что не заметила меня. Все. Что еще ты хочешь услышать? Пока девушка говорила, Влад медленно наступал на пленницу. Анка, наоборот, делала шаги назад. В итоге девушка оказалась прижата к плите, все еще держа блюдо в руках, а парень подошел к ней почти вплотную, направив пистолет прямо в голову Анки. — Не строй из себя, дурочку! Я прекрасно знаю о твоих умственных способностях. Как ты сняла с себя пута и открыла дверь? Дуло пистолета уткнул с девушки в живот, и она вздрогнула, отвечая немедленно. «Руками — Руками! Анка всхлипнула от такого напора, но продолжила говорить, увидев, что ее ответ снова не устроил парня. — Я не знаю, что ты хочешь услышать. Я уже все сказала. Наручники легко отстегнулись, стоило мне потянуть кольца в стороны. Веревки были не сильно затянуты, мне не составило труда стянуть их. А после я просто прошла в дом, или мне надо было описаться прямо на диване. Анка врала. Влад это видел. Он слишком хорошо знал ее мимику, чему, конечно, был не рад. Но он никак не мог взять в толк, в чем именно врет девушка, ведь Анка не умела вскрывать замки и наручники. Коря себя за неосмотрительность, Влад поднял пистолет выше, так что дуло было направлено в лоб девушки. От испуга Анка зажмурила глаза. Какой же он дурак! Сначала совсем забыл о безопасности, не сковав девушку при первом же контакте и беспечно ехал с ней на мотоцикле, давая ей свободу действий, Теперь неумело связал. О том, как она прошла через его комнату, Влад и думать не хотел. Он ведь запер дверь. Но как она тогда выбралась? Или все-таки сказались два бессонных дня, и он оставил дверь открытой? Она не сбежала, уже хорошо. И не убила меня, что еще лучше. Уши Влада стали пунцовыми от мысли, что девушка могла натворить, в то время как он так безалаберно отнесся к своей задаче — заключающиеся в простых пунктах — увести, обездвижить, допросить. Но чтобы перейти к последнему, для начала нужно было закончить со вторым пунктом. Влад опустил пистолет. — Хорошо. Считай, что я тебе поверил. Я и правда устал за последние дни, так что плохо соображаю. Он достал очередные наручники из одного из карманов. — Протягивай руки. Ты не можешь так просто разгуливать по моему дому. Нет. «Прости». Анка хмуро уставилась на Влада, ткнув в него горячей тарелкой, от отчего тому пришлось отступить. «Я сказала нет». Анка продолжала напирать на парня, защищаясь горячим блюдом, словно щитом, заставляя его отступать. «Ты обещал, что мы поговорим, когда ты проснешься?» «Я без вопросов уехала с тобой, не ушла, хоть у меня и была возможность. Я даже еду приготовила на двоих». Девушка еще сильнее махнула блюдом, наклоняя содержимое в сторону парня так, что пара капель жира упала на пол. «Я не соглашусь на оковы снова, пока хотя бы не узнаю, за что!» Противники остановились в другом конце комнаты между старым диваном и телевизором. Они оба покраснели от злости и обиды. Влад — на самого себя, Анка — на Влада, который так ничего ей и не объяснил. За плотно задернутыми шторами лился солнечный свет, и слышался шум дороги с редко проезжающими машинами. Был полдень, и кто-то мог ехать на обед. Анка вздрогнула от неожиданности, когда Влад снова приставил к ней пистолет вплотную. За своей злостью она и забыла о нем. «Стоит ли мне повторять, что не ты сейчас ставишь условия? Положи блюдо на стол и садись на диван». Блюдо гулко ударилось о поверхность кофейного столика, когда Анка с максимально обиженным видом плюхнулась на диван, протягивая руки вперед. Влад, однако же, решил, что надежнее будет приковать девушку к дивану, так что оставил одну руку свободной, а другую прицепил наручниками к деревянному подлокотнику. Владимиру сложно было поверить, что эта девчонка, бледнеющая при виде пистолета и отрубленных пальцев, могла быть той, кем ее считали. Она не выглядела опасной, сумасшедшей или агрессивной, не пыталась ни сбежать, ни напасть. Она так была похожа на девушку, которую он когда-то знал. Влад не мог оторвать от нее взгляд. Сейчас, при свете дня, парень понимал, что она не сильно изменилась за эти несколько лет. Это, в конце концов, была Анка. Влад тряхнул головой. Он знал, на что способны сломанные. В любой момент они могли кардинально измениться и сотворить непоправимое. Ему нужно было быть начеку с самого начала, не давать волю эмоциям. Осталось только найти способ понять, не врет ли она. А ведь способ был. Влад действительно сильно устал за два дня, иначе эта идея пришла бы к нему намного раньше. «Приборы я тебе не дам, ешь так». Влад потянулся к пульту и включил телевизор на федеральном канале. Там как раз шел какой-то блокбастер. Ешь свои котлеты. Влад даже блюдо пододвинул Канки. У него скрутило желудок от того, как аппетитно выглядела еда, сделанная буквально из ничего. Парень помнил, что в доме было шаром покати. Но рисковать и есть еду, приготовленную этой девушкой, он не стал. По крайней мере, пока не понимал, та ли она, за кого себя выдает. И у него был способ это узнать. «Сиди и кушай!» «Да ты мне скажешь хоть что-нибудь?» Девушка крикнула вслед парню, пока тот не успел далеко уйти. «Ты ведь знаешь меня?» Этого вопроса Влад боялся больше всего. Он знал Анку, веселую девчонку из его класса, которая кидала мячи в кольцо на баскетболе не хуже него. У Анки был боевой характер, и она никогда не давала себя в обиду, предпочитая дружить с мальчишками, а не с девчонками. Он знал, в какую красивую и обворожительную девушку она выросла, как им было хорошо проводить время вместе и в компании, играя на гитаре и устраивая небольшие походы в ближайший лес. Он знал девушку, в которую влюбился, когда та дала в нос своему обидчику в пятом классе. Но знал ли он девушку перед ним? Была ли это та же Анка? Я обещал поговорить, когда проснусь. Считаю, что я еще не проснулся. «Мне надо сделать пару звонков, и я вернусь». Влад глубоко вдохнул и набрался смелости. «Мы поговорим. Просто дай мне несколько минут». С этими словами Владимир ринулся в свою комнату, пока Анка не задала еще больше неприятных вопросов. В комнате Влад упал на кровать лицом вниз, шаря рукой под подушкой в поисках телефона. Сердце не унималось. Он понимал, что разговор нельзя откладывать, но также знал, что не сможет говорить с девушкой нормально, не будучи уверенным, кто перед ним. В своей комнате Влад чувствовал себя в безопасности. Детские воспоминания вжились в стены и в каждую вещь здесь, успокаивая и давая чувство защищенности, словно объятия родителей, которых он не помнил. Дедушка всегда строго следил за порядком в квартире, но комнату Влада не трогал, оставив ее на растерзание мальчишки. Влад любил деда и знал, что это взаимно. Хоть этот хмурый человек и не привык показывать эмоции, поэтому парень старался не расстраивать старика и вести себя прилично, ну, в пределах детских приличий, по крайней мере. А то, что неприятности сами липли к Владу, будто тот медом помазан, так это и не его вина. Вспомни только, как он уронил деда в книжный шкаф, а потом весь вечер выставлял книги на полках, селись вспомнить порядок. И ведь точно где-то ошибся. Дед нахмурился, вернувшись домой и взглянув на книги. Но старик ни слова не сказал мальцу, только спросил, как дела в школе. Порядок превыше всего, и книги в скором времени снова стояли так, как нравилось дедушке. Влад горько улыбнулся, вспомнив этот давний момент. Как же он тогда испугался, что его накажут. И непонятно ведь, почему он боялся. Дед никогда его не наказывал. А теперь он мечтал, чтобы этот строгий, самый родной человек был рядом и подсказал, как ему поступить. Наконец, рука нащупала смартфон. Среди немногочисленных контактов в телефонной книге Максим числился в самых популярных, реже только доставкой из ближайшей кафешки. Ждать пришлось долго, надо было даже пару раз повторно набрать номер так как макс был настоящий совой и большую часть своей нелегкой жизни проводил ночью гудок тишина снова гудок снова тишина к черту тебя макс сколько можно валяться в кровати влад накатал быструю смску важные новости перезвони и сел на кровати собраться с мыслями нельзя больше оттягивать разговор Держать Анку в невидении было хорошей тактикой, так как неизвестно, как она могла отреагировать на правду. Если она что-то помнила, то могла убить Влада на месте и скрыться. Если не помнила... Он не представлял, как может среагировать на такую информацию молодая девушка. Но он мог рассказать все в общих чертах, не вдаваясь в подробности и избегая неприятных тем. Потом, наконец, связаться с Максом и решить возникшую проблему. Проблемой Влад, конечно же, считал Анку. Сосчитав до десяти и глубоко вдохнув, он встал и вышел из комнаты. Предчувствие чего-то нехорошего сразу же накрыло его с головой. Из гостиной вместо веселой музыки и актерских диалогов слышался совсем по-другому поставленный голос, голос профессионального диктора новостей. Преодолев препятствие из бусин, Влад услышал тихие всхлипы, доносившиеся с дивана. Там, скрючившись, притянув ноги к телу, сидела пленница. По ее лицу стекали реки слез, глаза покраснели, а все тело содрогалось мелкой дрожью. — Что это значит? Влад не знал, как на это ответить. Не так он представлял начало разговора.